Явление шестое. Агудалова Лариса Карандышев. Агудалова. Юлий Капитоныч, Лариса у нас в деревню собралась. Вот и корзинку для грибов приготовила. Лариса. Да, сделайте для меня эту милость. Поедемте скорей. Карандышев. Я вас не понимаю, куда вы торопитесь? Зачем? Лариса. Мне так хочется бежать отсюда. Карандышев запальчива. От кого бежать? Кто вас гонит? Или вы стыдитесь за меня, что ли? Лариса холодно. «Нет, я за вас не стыжусь. Не знаю, что дальше будет, а пока вы мне еще повода не подали». Карандышев. «Так зачем бежать, зачем скрываться от людей? Дайте мне время устроиться, опомниться, прийти в себя. Я рад, я счастлив. Дайте мне возможность почувствовать всю приятность моего положения». Агудалова. «Повеличаться». Карандышев. «Да, повеличаться. Я не скрываю. Я много, очень много перенес уколов для своего самолюбия. Моя гордость не раз была оскорблена. Теперь я хочу и вправе погордиться и повельчаться. Лариса. Вы когда же думаете ехать в деревню? Карандышев. После свадьбы, когда вам угодно. Хоть на другой день. Только венчаться непременно здесь, чтобы не сказали, что мы прячемся. Потому что я не жених вам, не пара, а только та соломинка, за которую хватается утопающий. Лариса. Да ведь последняя-то... Почти так, Юлий Капитаныч. Вот это правда. Карандышев с сердцем. Так правда это вы знаете про себя. Сквозь слезы. Пожалейте вы меня хоть сколько-нибудь. Пусть хоть посторонние-то думают, что вы любите меня, что выбор ваш был свободен. Лариса. Зачем это? Карандышев. Как зачем? Разве уж вы совсем не допускаете в человеке самолюбие? Лариса. Самолюбие. Вы только о себе. Все себя любят. Когда же меня-то будет любить кто-нибудь? Доведете вы меня до погибели? Агудалова. Полно, Лариса, что ты? Лариса. Мама, я боюсь, я чего-то боюсь. Ну, послушайте, если уж свадьба будет здесь, так, пожалуйста, чтобы поменьше было народу, чтобы как можно тише, скромнее. Агудалова. Нет, ты не фантазируй. Свадьба так свадьба. Я Агудалова. Я нищенство не допущу. Ты у меня заблестишь так, что здесь и не видывали. Карандышев. Да, я ничего не пожалею. Лариса. ну я молчу. Я вижу, что я для вас кукла. Поиграете вы со мной, изломаете и бросите. Карандашев, Вот и обед сегодня для меня обойдется недешево. Агудалова. А этот обед ваш я считаю уж совсем лишним. Напрасная трата. Карандышев. Да если бы он стоил мне вдвое, втрое, я бы не пожалел денег. Агудалова. Никому он не нужен. Карандышев. Мне нужен. Лариса. «Да зачем, Юлий Капитоныч?» Карандышев. «Лариса Дмитриевна, три года я терпел унижение. Три года я сносил насмешки прямо в лицо от ваших знакомых. Надо же и мне, в свою очередь, посмеяться над ними». Агудалова. «Что вы еще придумываете? Ссору, что ли, затеять хотите? Так мы с Ларисой и не поедем». «Лариса. Ах, пожалуйста, не обижайте никого». Карандышев. «Не обижайте?» А меня обижать можно? Да успокойтесь, никакой ссоры не будет. Все будет очень мирно. Я предложу за вас тост и поблагодарю вас публично за счастье, которое вы делаете мне своим выбором, за то, что вы отнеслись ко мне не так, как другие, что вы оценили меня и поверили в искренность моих чувств. Вот и все. Вот и вся моя месть. Агудалова. И все это совсем не нужно. Карандышев. Нет, уж эти фаты одолели меня своим фанфаронством. «Ведь не сами они нажили богатство! Что же они им хвастаются? По пятнадцати рублей за порцию чаю бросают!» А кудало? «Все это вы на бедного Васю нападаете!» Карандышев. «Да не один Вася! Все хороши! Вон, посмотрите, что в городе делается! Какая радость на лицах! Извозчики все повеселели, скачут по улицам, кричат друг другу! «Барин приехал! Барин приехал!» Половые в трактирах тоже сияют, выбегают на улицу, из трактира в трактир перекликаются. Барин приехал, барин приехал. Цыгане с ума сошли. Все вдруг галдят, машут руками. У гостиницы съезд, толпа народу. Сейчас в гостинице четыре цыганки, разряженные в коляске, подъехали. Поздравить с приездом. Чудо, что за картина. А барин-то, я слышал, промотался совсем. Последний пароходишка продал. Кто приехал? Промотавшийся кутила. Развратный человек. И весь город рад. Хороши, нравы! Агудалова. Да кто приехал-то? Карандашев. Ваш Сергей Сергеевич Паратов. Лариса в испуге встает. Агудалова. А, так вот кто? Лариса, поедемте в деревню! Сейчас поедемте! Карандашев. Теперь-то ей не нужно ехать. Агудалова. Что ты, Лариса, зачем от него прятаться? Он не разбойник? Лариса. «Что вы меня не слушаете? Топите вы меня, толкаете в пропасть!» Агудалова, «Ты сумасшедшая!» Карандышев, «Чего вы боитесь?» Лариса, «Я не за себя боюсь». Карандышев, «За кого же?» Лариса, «За вас». Карандышев, «О, за меня не бойтесь, я в обиду не дамся. попробую он только задеть меня, так увидит». Агудалова, «Нет, что вы, сохрани вас Бог! Это ведь не Вася!» Вы поосторожнее с ним, а то жизни не рада будете. Карандашев у окна. Вот, изволите видеть, к вам подъехал. Четыре находца в ряд и цыган на козлах с кучером. Какую пыль в глаза пускает. Оно, конечно, никому вреда нет. Пусть тешится. А в сущности-то и гнусно, и глупо. Лариса Карандашеву. Пойдемте, пойдемте ко мне в комнату. Мама, прими сюда, пожалуйста, отделайся от его визитов. Лариса и Карандашев уходят. Входит Паратов.